Глава третья. Бег с препятствиями. Людей снаружи не было видно, в смысле нормальных людей. Проходя мимо дачи-коттеджей, он иногда замечал, что за ним наблюдают из-за занавесок и жалюзи, но ни во дворах, ни на улице их жильцы не появлялись, предпочитая прятаться внутри. Как видно, до большинства уже дошло, что происходит нечто неприятное, сопряженное с риском для жизни – Похоже, люди просто ждали, когда власти их спасут. Три раза ха. Если власти сейчас и занимаются спасением, то исключительно своих разжиревших задниц. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никогда не нужно забывать эту прописную истину. Даже самый отъявленный альтруист в ситуации, когда угроза нависла непосредственно над ним и его близкими – В ста случаев сначала позаботиться о себе и своей семье, а уже потом задумается о том, может ли он помочь кому-то еще. Вот только какая штука, в нынешней обстановке помощь эта может слегка запоздать. И неприятный опыт прошлой ночи этот факт наглядно доказал. Как бы там ни было, обыватели предпочитали пережидать навалившиеся проблемы, закрывшись в родных стенах. Зато вокруг постоянно мелькали медлительные ходячие – Их было немного, но всегда в поле зрения был один или даже парочка. Поначалу Егор шарахался, едва их заметив, но после понял, что с восприятием у людоедов все не очень хорошо. Они не обращали на него никакого внимания, пока он не приближался к ним метров на 50. Но вот стоило подойти ближе, и эти обмороки начинали возбужденно урчать и радостно ковыляли в его сторону. Впрочем, потеряв цель из виду, они довольно скоро успокаивались и замирали. Еще одним открытием стало то, что слух у этих бедолаг работал значительно лучше, чем зрение. К тому же то самое урчание, которое они издавали, когда его видели, похоже работало как система оповещения свой-чужой. И дальность реагирования на это урчание была приличной. Другие ходячие наводились на цель с расстояния 200 метров и даже больше. Сделав выводы, Егор начал красться, стараясь не выдать себя звуками, и не мельтешить на открытых пространствах. Похоже, вокруг творилась какая-то эпидемия, или Москва подверглась неизвестной вирусной атаке. Но при чем тут отключение света и связи? И почему силовики бездействуют? Где ребята в веселеньких скафандрах из ЦКЗ? Хотя нет, ЦКЗ это в США. Но кто-то же в нашей замечательной стране должен бороться с эпидемиями, пандемиями, вирусной угрозой? Вопросы роились тучи. Пройдя по краю коттеджного поселка, в котором пришлось ночевать, он не обнаружил больше ничего интересного. Зато кое-что занимательное нашлось на выходе из него. На повороте трассы находился огромный огороженный пустырь, с скрытым ангаром. Вывеска «Прием в торчермет и цветмет сырья» и гора черного лома на заднем плане недвусмысленно намекала на его назначение. Но привлекло внимание не это. Перед въездом на территорию прямо у шлагбаума на карачках стоял грузный мужик с заляпанной кровью майки-алкоголички и растянутых трениках. На Егора он не обращал никакого внимания, потому что был жутко занят, грыз руку мелкого таджика в оранжевой спецовке. Гость из Малой Азии был несомненно мертв, потому что против собственного поедания никак не протестовал. Да и лужа крови, растекшаяся на асфальте вокруг него, говорила сама за себя. Жирный, лоснящийся загривок каннибала с какой-то непонятной, неприятно выглядевшей припухлостью на ней, трясся пока ходячий, грыз запястье покойника. Картина, которую Егору минимум тысячу раз доводилось видеть в разнообразных кинолентах, сейчас выглядела совершенно буднично и оттого абсолютно сюрреалистично. Вроде бы, что такого? Ну, грызет кто-то труп, ну и пусть себе грызет. Не мешает же никому, мозги не клянчит. Завтрак подкатил в горло. Чтобы справиться со слабостью, Егор перехватил дробовик поудобнее и с размаху соданул жердяя прикладом по затылку, по этой самой неприятной припухлости на нем. Хрупнуло, каннибал, как стоял на четырех костях перед трупом, так и свалился на свою жертву, сверху, не издав даже звука. Все, официально можно считать этих тварей вне закона, а действия Егора самообороной. Как видно, трагедия разыгралась буквально только что, лужа алой крови еще не успела потемнеть. Жирный, похоже, застал таджика врасплох. Тот, судя по его оранжевой спецовке и валявшейся неподалеку метле, вышел на уборку территории. Толстяк навалился на него сзади своей немалой массой и прокусил шею, после чего сразу принялся жрать. Странно, что дворник его не заметил. Все ходячие, что Егор повстречал, подкрадываться не умели. Да и вообще все как один двигались довольно медленно. К тому же конкретно этот зараженный вряд ли способен подкрасться к человеку бесшумно. Уж больно масса тела у него для такого дела неподходящая. а а, -а все понятно. Рядом валялся айпад с наушниками, в которых шуршал фон включенной музыки. Жертва просто напросто не услышала приближения урчащей твари. Ну и разница в весовых категориях сыграла свое. Толстяк тяжелее своей жертвы минимум на полтинник килограммов. Вот и опрокинул ее, а подняться уже не дал. Эй, мужик, ты его кокнул что ли? Внимание привлек молодой парень, шедший с огороженной территории. Голос у него немного хрипел, словно у простуженного. Типичный чоповец, скорее всего, местный охранник. Вон и будка застекленная стоит на заднем плане. Увидев, что Егор вооружен, он положил руку на кобуру с оружием. Тот, чтобы не накалять обстановку, закинул ружье на плечо и облокотился на шлагбаум. Охранник, подойдя поближе, увидел нелицеприятную картину, резко побледнел и спал с лица. Секунду боролся с позывом, но все же не смог удержать содержимое желудка. Отдышавшись, он утер рот рукавом. Во время разговора он странно тянул слова, словно ему тяжело было их подбирать. «Вот падла, Асланбека загрыз. Чурка тупая, русским языком сказал ведь ему, чтоб домой валил. Так нет, работать надо на сяльника, а то семье денег не хватит». Я на минутку всего глаза прикрыл, сморила. «Вторые сутки уже тут торчу, сменщик утром не пришел». «Смотрю, этот его уже жрать начал. Чё с ним такое, а?» Парень лет двадцати, вид какой-то потерянный, глаза смотрят вроде и на тебя, но как-то отсутствующие, сквозь. На лбу из парина выступает, которую он периодически смахивает рукой. Впрочем, у Егора и у самого вид сейчас явно не лучше. «Эпидемия какая-то, хрен знает. Таких вот, как этот, он пнул в бок жирного, уже с десяток на улице видел, пока по посёлку шёл». И что теперь делать? Ты ж, походу, наглухо его завалил. Вон, глянь, не дышит, не шевелится. Кранты стопудово. Ментов надо вызывать. Ага, вызовешь их. Связь-то, тю-тю. Точно, мать твою. Я домой дозвониться не могу. Какие уж тут менты? Гадство. Что делать-то теперь, а? Принёк, похоже, и впрямь потерялся в нынешних реалиях. Как звать? Ваня. Он протянул липкую вялую ладонь для рукопожатия. «Егор, ты вот что, Ванек, далеко живешь отсюда?» Собеседник завис, словно задумался о чем-то своем, взгляд стал и вовсе мутным и отсутствующим. И это Егору сильно не понравилось. Затягивая и без того безобразно длинную паузу, паренек бездумно пялился в пространство, пока, наконец, не соизволил ответить. «В Балашихе, близко совсем», — он неопределенно махнул рукой куда-то на восток. «На машине двадцать минут, и я дома». «Оружие, гляжу, у тебя есть», — Егор кивнул на его кобуру, в надежде на то, что в ней действительно табельное оружие, а не огурец. «Шестой разряд есть», — он наполовину вынул из кобуры потертый пистолет, демонстрируя реплику и жмаша на старый добрый ПМ. «Допуск к ношению табельного имею». Он снова завис, оборвав свою речь на полусловие после чего совсем уж изменившимся голосом сказал, «Нехорошо мне что-то, посижу немного». Егор уже понял, к чему идет дело. Еще немного, и в резиновой станет на одного ходячего больше. И судя по состоянию охранника, момент обращения человека зараженного опасно близок. Уж очень явными были признаки. Плавающая бессвязная речь, отсутствующий взгляд, испарина. Паренек молча сидел на асфальте и покачивался назад и вперед, полностью погруженный в себя. Сколько он будет в таком состоянии, пока непонятно, поэтому Егор решил проверить аквариум на предмет полезности. В обшитой кровельной жестью коробки, 2 на 2 метра ничего особо интересного не нашлось, кроме неплохой финки, которую охранник использовал для бытовых нужд, и двух бутылок с водой. Финка вместе с чехлом отправилась в карман, а вот насчет воды пришлось чуток подумать. В итоге ополовиненную Егор брать не стал. Кто его знает, что в ней успел запустить чоповец вместе со своей слюной. А вот к запечатанной полторашке приложился от души. Выпил больше литра, но сухость во рту и дикая жажда нисколько не ослабла. Еще на столике обнаружился затертый брелок с ключами. Нажатие на кнопку и неподалеку пикнула автомобильная сигнализация. Взвесил его на ладони, усмехнулся про себя, на секунду задумавшись о том, насколько же быстро с Егора слетел налет цивилизованности. Преступление, конечно, но после того, как он забрал огнестрел с места двойного убийства, угон чужой машины – это уже сущая ерунда. Судя по динамике происходящего вокруг, отвечать перед законом за плохое поведение вряд ли придется. А вот шансы стать урчащей тварью или отправиться на корм онным довольно высоки. Да и глядя на бывшего охранника, Егор пришел к выводу, что машина тому уже вряд ли понадобится. За время, пока шел осмотр будки охраны, тот окончательно обратился, встал на карачки и принялся вяло жевать лицо покойного таджика. Было жаль этого молодого парня, но помочь ему было уже нечем. Вряд ли он хотел бы, чтобы его тело эксплуатировала уродливая людоедская тварь, Так что единственное, что Егор мог сделать для охранника Ивана – позволить ему упокоиться окончательно. После непродолжительных колебаний Егор вынул трофейную финку и, приблизившись к увлекшемуся своим обедом ходячему, сильным ударом вогнал лезвие в основание шеи. Тот дернулся несколько раз и, завалившись на асфальт, окончательно обмяк. Егор вытер нож об одежду окончательно умершего и прислушался к своим ощущениям. Руки вспотели, стало немного не по себе, но в остальном внутри ничего не дрогнуло. Как видно, слишком много переживаний уже свалилось на его голову. Эмоции просто перегорели без остатка. Ну, либо он стремительно превращался в маньяка, серийного убийцу. Отцепил от пояса мертвого охранника кабуру с пистолетом, а заодно и широкий ремень, повесил портупею на себя и прикрыл его толстовкой. Попробовал вынуть, удобно ли. Выщелкнул обойму, проверив боезапас, передвинул кардуровую кобуру вперед, чтобы не мешалось. Глянул запасную обойму в специальном чехольчике. Теперь у него в дополнение к дробовику есть пистолет с дюжиной патронов в двух обоймах. Подумав немного, прицепил к ремню и ножны с трофейной финкой. Надо бы заменить одежду, а то в штанах, трениках и толстовке худе, да еще и с пистолетной кобурой и ножом на поясе, да с дробовиком на плече. Выглядит он, как какой-то бандит Решала прямиком из 90-х. Если он напорится на служителей закона, проблем с полицией не оберешься, к гадалке не ходи. Напоследок, только чудом не изгваздавшись в крови и порядком вспотев, затащил трупы в аквариум, где просиживал штаны охранник. Не из благих побуждений, просто чтобы глаза не мозолили. Все, теперь можно ехать. Старенький, потрепанный жизнью, но вполне бодрый седан, отозвавшийся на брелок сигнализации, завелся с полуоборота. Датчик топлива показал половину бака. Егор задумался о направлении своего маршрута. Откровенно говоря, ехать в сторону центра сейчас было довольно глупой идеей, но ему как воздух необходима была информация. У сидевших по своим углам дачников, которые просто ждали дальнейшего развития событий, Разжиться этим ресурсом не выйдет. Да и просто посмотреть, что вокруг происходит, будет полезно. Приняв решение, он направил автомобиль в сторону МКАДа. Дробовик мешался в салоне, несмотря на свои довольно скромные габариты. Пришлось приткнуть его между сиденьями и торпедой. Не очень удобно, зато практично. Меньше всего хотелось в самый неподходящий момент остаться без своего главного аргумента. Удерживая машину на малой скорости, Егор старательно крутил головой, чтобы не пропустить ни крохи информации. Над городом явственно повисло невидимое и неосязаемое, но от того не менее страшное облако угрозы. Словно ощущение густого влажного воздуха перед самой грозой, когда даже дышать становится тяжело. Оно проникало в каждую щель, в каждый угол. Это чувствовалось не кожей даже, а мозгом, как хрустящий песок на зубах. Люди попрятались, даже самые толстокожие ощутили этот вязкий, пробирающий до самых костей и давящий на подкорку липучий страх. На трассе было пусто, словно утром 1 января. Редко-редко мимо проезжала случайная машина. Было заметно, что каждый водитель стремился всеми силами поскорее оказаться дома под защитой родных стен. Да и открывающиеся взору картины подступающего безумия подстегивали это желание как ничто другое. То, что в городе все плохо, было ясно и без подсказок. Вот солярка на скорости, влетевшая в бетонный столб. Лобовое и моторный отсек в хлам – Все залито кровью, но людей или их тел ни в салоне, ни поблизости не видно. Вот кровавый след через проезжую часть тянется длинной полосой, словно коровью тушу перетащили с одной стороны трассы на другую. Вот сразу два каннибала склонились на обочине над трупом пожилой женщины и рвут ее на части. Вот большой груз слетел с трассы, прихватив с собой за компанию пару помятых малолитражек, Дымится в кювете, и никому до него дела нет. Вот небольшой магазинчик на обочине зияет развороченными витражами. Пейзаж удручал. Его самочувствие все сильнее сдавало позиции. Голова гудела, словно церковный набат. В животе образовалась свинцовая тяжесть. Еще и руки начали трястись до кучи. «И захочешь, не забудешь». И все сильнее накатывали подозрения, что виной всему вовсе не вчерашнее сотрясение. Егор постарался отогнать мрачные мысли, так и норовившие залезть в голову. А потом он нарвался. Резко и без предупреждения. Решив срезать путь через какой-то гаражный кооператив, он некоторое время петлял между рядами гаражей. В какой-то момент сверху мелькнула тень, на капот его машины с грохотом приземлилась огромная серая туша. Больше на рефлексах, чем осознанно, Егор утопил сцепление и тормоз. Движок натужно взвыл, лобовое и боковые стекла лопнули, засыпав его целым водопадом осколков. Резануло по щеке и виску, что-то теплое потекло по лицу, заливая глаза. В какой-то паре метров от себя Егор увидел мерзкую абразину. Двухметровый, непропорциональный бабуин, под голой серой кожей которого перекатывались огромные мышцы, перекачанного стероидами бодибилдера. Но самое жуткое – это его морда. Покатый лысый череп, мерзкая рожа, словно оплывший воск, с раздутыми скулами и массивными надбровными дугами, из-под которых на него колючим взглядом смотрели глаза хищника – предвкушающего вкусный и полезный завтрак. Огромная хлеборезка, наполненная гигантскими клыками, с вожделением осклабилась, нагоняя еще больше страху. Все это пролетело перед глазами в короткий миг, а в следующую секунду урод ухватился огромными лапищами, язык не повернется эти совковые лопаты с жутковатого вида когтями назвать руками, за передние стойки и с силой рванул их на себя. Натужно заскрипел металл, крыша выгнулась дугой. В следующую секунду дробовик, лязгнув затвором, выплюнул метровый выхлоп выстрела. Егор даже не успел осознать, когда именно ружье оказалось у него в руках, настолько быстро все произошло. Да и размышлять об этом сейчас времени не было. Тяжелая пуля 12-го калибра вошла в подбородок, прошила уродливый череп на вылет выбросив целый фонтан крови и мозгов в воздух и швырнула неизвестного мутанта на обочину. «Шел нахрен, без билетников не возим!» Разом обмякшая туша еще не успела упасть на землю, а Егор уже отбросил ружье в сторону и утопил педаль газа в пол, одновременно с этим бросая сцепление. Движок снова взревел на максимальных оборотах и рванул с пробуксовкой, уходя в занос. И сделано это было очень своевременно. В уцелевшем боковом зеркале мелькали покатые спины друзей Бабуина. Одна образина страшнее другой. Были видны все новые и новые твари, выпрыгивающие с крыш гаражей и выбегающие из проходов. А бегут они к нему явно не для того, чтобы пожелать доброго утра. Скорее уж страхолюдины рассчитывают поквитаться с гонщиком за своего товарища. Завывающий покореженный автомобиль, подпрыгнув на очередной колдобине, выскочил из гаражного кооператива. Справа замелькали многоэтажки жилого комплекса. Егор вывернул руль и с очередным заносом ушел влево, не желая заезжать во дворы. У него на хвосте висело несколько жутковатых тварей. Давать им шанс, теряя свое единственное преимущество – скорость, он не желал. Машина выскочила на простор абсолютно пустого шоссе – В этот миг самый быстрый из уродов, совершив головокружительный прыжок, приземлился на багажник, обрушив заднее стекло в салон. Снова заскрипел разрываемый металл корпуса, людоед расширил заднее стекло в надежде дотянуться до вкусной начинки внутри. Оглянувшись через плечо, Егор осознал, что новый пассажир далеко переплюнул своего предшественника. Если тот наводил жути, то с внешнего вида этого мутанта вообще брала оторопь. Его фотографиями можно мгновенно лечить запоры в самых запущенных терминальных стадиях. Все, что ему оставалось, это давить на газ и, втянув голову в плечи, надеяться на чудо. Он осознавал, что стоит ему бросить руль и вновь схватиться за ружье, как его догонят и выдернут из салона машины, словно морковку из грядки, после чего от него не останется даже воспоминаний. Паника накрыла с головой, но бурлящий в крови адреналин делал свое дело. Руки уверенно рулили, ноги нажимали педали, стрелка тахометра вошла в красную зону. Машина, завывая движком, неслась вперед. Впереди Егор увидел автомобильную эстакаду и направил свой болид-смертника туда, давя на клаксон со всей мочи. Делал он это не просто так, а потому что увидел там военную технику, тентованный Урал, козел и БТР, прямо сейчас поворачивающий боевой модуль в сторону приближающейся на огромной скорости машины. На конце пламя гасителя пулемета вспух оранжевый бутон, над ним словно белые веревки мелькнули, и по многострадальному седану несколько раз оглушительно врезал огромный металлический лом. Сзади что-то лопнуло, машина вильнула задом и, теряя скорость, пошла юзом. Оглушенный Егор нырнул вниз под панель, изо всех сил стараясь быть маленьким и незаметным и не отсвечивать. Басовитый перестук курсового пулемета продолжил выбивать монотонную дробь, но пулеметчик, похоже, переместил прицел дальше. Егор слышал, как визжат пули, рикошетя от асфальта. Кроме того, сзади явно доносился визг тварей. Через несколько бесконечно долгих секунд стрельба прекратилась и все затихло. Распластавшись на передних сиденьях, он ощутил небывалый прилив ликования и облегчения. Его в очередной раз пронесло. Сквозь звон в ушах он услышал, как с эстакады к нему обратился мрачным баритоном кто-то из спасителей. «Слышь, гражданский, если живой, давай бегом сюда, пока снова не набежали».